Еще два дня прошли относительно спокойно. Победоносец продолжал патрулирование сектора, Димондры еще раз спустились на планету с технарями, заменившими батареи, и на этот раз Асгор тоже пошел с ними, дабы в какую-то летучую змею наподобие древних изображений китайского дракона. Грона в спуск он опять не взял, что заставило новичка заметно понервничать, а его псиспутника потрудиться. А в остальном Асгор придирался к нему равномерно, И молодой десантник, хоть и ходил хмурым как туча, но на товарищей не бросался и из шкуры вон лез, чтобы не давать командуру повода для очередного разноса. Мне парня было откровенно жалко, но зная, что стоит на кону, я не вмешивалась. На тренировке по манеграну неожиданно появился пси-лидер, заметно добавив нервозности большинству присутствующих. Парни повскакивали с тренажёров, на которых обычно сидели рядом со мной, спешно направившись к подопечным. Я прикинула, что никаких промахов ни за мной, ни за Асгором в последнее время не числится, и осталась на месте. Молча постояв в стороне минут 10, пси-лидер ушёл, оставив всех в недоумении. Перед ужином на коммуникатор снова поступил сигнал об всекорабельной тревоге, и на этот раз командуор сразу направился в штабный центр, а значит, тревога была боевой. Разведчики обнаружили в секторе Имперскую малую боевую группу, состоящую из фрегата, сопровождаемого тремя канонерками. В ударной мощи они уступали победоносту даже суммарно, но за счёт манёвренности и численного превосходства могли нанести немалый урон. Выработка первоначальной тактики сражения заняла всего несколько минут, после чего я проводила из города до швартовочного дока, где он занял место в одной из капсул жизнеобеспечения и спешно вернулась обратно. Как и во время учебной тревоги, в зал псиотаки я добралась последней, но переживать по этому поводу не стала, а заняла своё место вскоре после чего последовала команда на подключение. В голове привычно зашумело, внешние ощущения притупились. Зато внутренние стали значительно ярче. Я постаралась вытащить на поверхность и отделить от остальных нужное воспоминание. Голова почему-то слегка кружилась, и пришлось приложить усилия, чтобы сконцентрироваться на требуемом эффекте и начать целенаправленно транслировать его вовне. До меня доходили отзвуки чужих эмоций: паники, безнадёжности, страха. Я блокировала их и продолжала транслировать дезориентацию. Поначалу страх привалировал, но постепенно ощущался всё слабее и слабее. Паника исчезла вовсе, и только безнадёжность продолжала давить, заставляя поддерживать блок, несмотря на встроенную защиту пси-усилителя. Держитесь, немного осталось. Донёсся до меня слабый голос Стебана, как будто он был где-то далеко-далеко, а вовсе не в нескольких метрах от меня. Интересно, это от боевых пси-усилителей такой эффект? В центре подготовки инструктора нормально слышно было. Я сосредоточилась и постаралась усилить напор. Страх перестал ощущаться совсем, и даже безнадёжность вроде бы ослабла, перестав давить на мой блок. Но я старалась не отвлекаться на это и продолжала транслировать дезориентацию, пока не прозвучал сигнал функциональной отмены тревоги, означавший, что псеоны свою работу в этом бою закончили. Стину с головы пси-усилитель, я устало оглянулась по сторонам и замерла в недоумении. Никто, кроме меня, его не снял. Первой мыслью было, что я что-то напутала с сигналом отмены, и это был не он. Но потом я заметила, что никто даже не шевелится. С облегчением услышав, как сквозь зубы ругается Эстебан и поспешив к нему. Пси-лидер с трудом стягивал пси-усилитель и выглядел измотанным. На меня он уставился, как на привидение. Я даже шаг назад инстинктивно сделала. наткнувшись на кресло предыдущего ряда. Зотова, ты что, стоишь? изумился он. Мать твою, ты стоишь? быстро обратно в кресло, только без резких движений. Иду, уже иду, заверила я с опаской косясь на начальника и совершенно не понимая, что происходит и что с остальными. Пси-лидер вызывает Медотек, донеслось до меня. Срочно грави насилки сюда и полный спектр доступных вам исследований. «У вас что-то серьезное?» – уточнили на той стороне связи. «У нас вообще-то двое тяжелых и немало раненых. А у меня псион, неподверженный энтропии. Зотова не просто в сознании, она встала и пошла, и, судя по ее реакции, энтропию даже не заметила». Несколько секунд на той стороне удивленно молчали, после чего велели некому Тверсу срочно брать граве носилки и идти в зал пси-атаки. Я полулежала в кресле и думала о том, что действительно даже не вспомнила про энтропию и, кажется, не почувствовала её. А ведь она была бичом всех псионов космофлота. Значит, ослабевание страха и исчезновение паники было связано с тем, что псионы, подвергаясь энтропии, сначала снижали давление, а потом и вовсе теряли сознание. И даже пси-лидер, оставшись в бою до конца, едва способен был снять пси-усилитель. Но что же это тогда такое? И почему на меня она не действует? Следующие сутки меня исследовали вдоль и поперёк. Я столько тестов за всю свою спортивную карьеру не сдавала, хотя и там нас проверяли досконально. Однако никаких выраженных особенностей выявить не удалось, и мне наконец позволили вернуться к изгору, которого всё это время сопровождал временно закреплённый психокорректор. С тобой всё в порядке. Первым делом поинтересовался Демондр. Абсолютно. Впору клонировать пошутила я. Клонировать? Не оценив юмора, обеспокоился командор. На меня энтропия не действует. Это я знаю, Эстебан докладывал. Обсуждали даже досрочное возвращение в центральные сектора из-за меня, из-за результатов исследований. Но, как я понял, выяснить, в чём дело, так и не удалось, значит, решили клонировать. Асгор, да я пошутила просто. «Жаль, конечно, что не удалось понять, почему она на меня не действует, но зато теперь у меня есть все шансы остаться в космофлоте и после того, как стану вам не нужна». «Ты хочешь от меня отказаться?» «Нет, конечно. Но не будете же вы до конца жизни с пси-спутником ходить. По-моему, вы уже довольно неплохо справляетесь, хотя пока и жестких стрессовых ситуаций не было». «Но это как сказать?» – хмыкнул Димондр. «Я чего-то не знаю». «Отменили тревогу. Я, как положено, жду тебя в швартовочном доке, а вместо тебя приходит вызов от Эстебана, который сообщает, что ты в медотсеке, и как только псионы придут в себя, он за мной время на кого-нибудь закрепит. Но в штабной центр мне необходимо добраться самостоятельно. Вот что я думать должен был». «А вы обо мне так беспокоились?» «Конечно, я о тебе беспокоился!» – возмутился Димондер и после секундной паузы зачем-то начал оправдываться. Только пси-спутник подходящий попался, который и мозг мне не компостирует, и под руку не лезет, и даже с ребятами ладит, и на тебе. Я ж говорил, что для меня это последний шанс в космофлоте остаться. А еще со мной весело, и я за вас кого угодно загрызу. Ну или хотя бы покусаю. И это тоже, — улыбнулся Асгор. А вы простите, что так получилось. Пси-лидеру просто тоже после энтропии нехорошо было. Вот он и сформулировал не очень удачно. Вас мой коллега не обижал? Я сам кого хочешь обижу, буркнул Командор. Но к тебе я как-то уже привык, а этот и ходит не так, и на тренировках рядом вертится. Вот никогда раньше не ценил, как ты умудряешься и рядом, и одновременно в стороне держаться. А тут развернулся резко, чуть крылом его не снёс. В общем, ты как хочешь, Юль, но я на другого спутника не согласен. После этого меня обвили за талию хвостом и притянули к себе. Я буду с вами столько, сколько нужно, обещаю. Я же ваш псион, десантный. Обнять демондра в виду его габаритов не получилось, так что я просто распласталась по нему, разведя руки в стороны. В пси-сферу командора хлынуло удивление, поскольку обнимашки для демондров были нехарактерны, но препятствовать мне он не стал.